Стало быть так. Русские канониры задрали стволы и шарахнули, так сказать, по наступающей кавалерии беглым огнем. И первым же залпом генерала Сова Кюпмана снеслось седла, и красной кашицей размазала по рядам скакавших за ним гусар. «Да не жалей, хватит на всех!» — и снова трзык-трзык. И вот уже понеслись кони без седаков в догонку за плотным строем, стремяк стремени, сабли меш лошадиных ушей та-ра-ра, та-ри, и гусары взяли поводья в зубы, а пистолеты в левую руку, а кирасиры слепят глаза блеском касок и кирас, посреди которых вдруг распускается диковинный круглый цветок. И вот уже просто-напросто сколько-то там фунтов железного лома с лязгом и грохотом валятся на землю. пачкаясь в копоти и грязи, но тара-ра-тарари, и Мюрат, как ослеплённый яростью бык, несётся вперёд, и почти уже поравнялись с шеренгами 326-го гусаров справа, кирасиры слева, а впереди Стамбул или Москва или Сбадуново, а русские пушки плюются картечью без передышки. И вот, наконец, взмыленный конь, неудержимый, как вылетевшая из дула пуля, галопом доставил маршала к рядам героического 326-го, и в дыму мелькают перед ним лица этих храбрецов, а те ошалело глядят на него «Еще бы!» Помощь подоспела в самый, можно сказать, последний момент, когда уж и надежды не оставалось, и покрывшийся от волнения мурашками Мюрат который в глубине души человек нежный и чувствительный кричит воспламеняясь да здравствует 326й да здравствует император а все его гусары с кирасирами, которые уже обтекли 326-й с обеих сторон и снова вытянулись в одну линию, надвигаясь на батареи русских, все эти заматерелые рубаки, прискакавшие разделить с храбрыми испанцами причитающуюся тем картечь, с воодушевлением вторят своему маршалу и наголупи успевают еще отсалютовать им, чернявым, неказистым героям-пехотинцам, верным присяге и долгу». а те, обалдев от благодарности, не находят слов, чтобы выразить обуревающие их чувства. Да уж какие тут слова, Муньес! «Четверть часа пёрли под русским огнём, а когда, наконец, допёрли, и ты собрался вздеть на древко белую простынку, которую тащил за пазухой, И все тебя панукали и торопили, увещевая поспешить, пока всех не ухлопали. В этот самый момент, ни раньше, ни позже, запели горны, и откуда не возьмись, мюрат саравой своих лягушатников скачет с обеих сторон, трубя славу пэсттым и испанским гигоям, табаги, шампагужу и всякое такое, и летит навстречу русской картечи. И это отчасти даже хорошо. потому что чем больше народу в свалке, тем меньше приходится на каждого огня и железа. И всем батальёнам стали мы как вкопанные в этом потоке атакующей кавалерии. Амиратцу лютует саблей, огарнист всё выводит свои трели та-ра-ра-та-ри. Господин капитан, откуда ж это их принесло на нашу голову, вот какое вышло недоразумение. Одно понятно, Французики испортили нам всю обедню. Обделали наш замысел сверху донизу. Хотелось бы посмотреть на того, кто теперь перебежит к русским. Теперь, когда тысяча слишком гусар и теросир, взяв тебя в плотное кольцо, воздаёт тебе почёсти. Готово дело. Стал быть мы все, малстья дурев, ждём, что скажет нам капитан Гарсия. А он, почерневший от пороховой гари каратышечка, обращает к нам взор, исполненный кроткой безнадёжности, а потом, пожав плечами, кричит мунису: